Сергей Есенин. Воспоминания о поэте и избранная лирика. Я сын крестьянина. Родился в 1895 году 21 сентября в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости. С двух лет по бедности отца и многочисленности семейству был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти всё моё детство. Дядя мои были ребята озорные и отчаянные. 3 с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя, дядя Саша, брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня бельё и, как щенка, бросал в воду. Я не умела и испуганно плескала руками, и пока не захлёбывалась, он всё кричал: "Э, стерва! Ну куда ты годишься-то?" Стерва у него было слово ласкательное. После лет восьми другому дяде я часто заменяла охотничью собаку, плавая по озёрам за подстреленными утками. Очень хорошо я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахаты мешали спать, я снимал гнёзда с берёз по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот, да разбив кувшин молока, который нёс на козьбу деду. Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности её не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову. потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Ну и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом, и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе. Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют по русским сёлам духовные стихи от Лазаря до Миколы. Дед напротив был не дурак выпить. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас в верстах в сорока. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает. Иди, иди, ягодка, иди, Бог счастье даст. Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие и заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю. Стихи начал слагать рано, толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая Чутушкам. В Бога в Бога верил мало. В церковь ходить не любил. Дому это знали и что проверить меня давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал внимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам. пирочинным ножом. А 2 копейки клал в карман и шёл играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки. Один раз дед догадался. Был скандал. Я убежал в другое село к тётке и не показывался до той поры, пока не простили. Среди мальчишек я всегда был канаводом и большим дручуном, и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадорил на кулачный и часто говорил бабке: "Ты у меня дур, его не трожь. Он так будет крепче". Так протекало моё детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя, и поэтому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую в 16 лет я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методикой и дидактикой мне настолько источертели, что я их слушать не захотел. Когда отвезли в школу, я страшно скучал по бабке и однажды убежал домой. За сот слишним вёрст пешком. Дому выругали и отвезли обратно. Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5. Стихи я начал писать рано, лет с 9, но сознательное творчество отношу к 16-17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в Радуница. В 18 лет я был удивлён, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок. Второй Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свёл с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней рас при большой дружбе, которая продолжается и по сейчас, несмотря на то, что мы 6 лет друг друга не видели. Все лучшие журналы того времени стали печатать меня, а осенью появилась моя первая книга «Радуница». О ней много писали. Все в один голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других. В 1916 году был призван на военную службу. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанты императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском, недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы – Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия, ссылался на бедность, климат и прочее. Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Отказывался советов и ещё поддержки в Иваново-Возюмнике. В революцию покинул самовольно армию Керенского и, проживая дезертиром, работал с эсэрами, не как партийные, а как поэт. При расколе партии пошёл с левой группой и в октябре был в их боевой дружине. Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно. Был всецело на стороне октября, но принимал всё по-своему, с крестьянским уклоном. В 1917 году произошла моя первая женитьба на Зинаиде Райх. В 1918 году я с ней расстался, и после этого началась моя скитальческая жизнь, как и всех россиян, за период с 1918 по 1921 год. За годы войны и революции судьба меня толкала из стороны в сторону. Россию я исколесил вдоль и поперек, от Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского моря, от Запада до Китая, Персии и Индии. Самое лучшее время в моей жизни, я считаю, 1919 год. Тогда мы зиму прожили в пяти градусах комнатного холода. Дров у нас не было, ни полена. В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее. В 1921 году я женился на Асидоре Дункана, уехал в Америку, предварительно исколесив всю Европу, правда, кроме Испании. После заграницы я смотрел на страну свое и события по-другому. Наша едва остывшая кочевья мне не нравится. Мне нравится цивилизация, но я очень не люблю Америку. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держит курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж. Изба немного вросла в землю, присясла, из прядла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошадёнка. Это не то, что небоскрёбы, которые дали пока что только Ракфиллер и Маккормик. Но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других. Любимый мой писатель Гоголь. Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности. В смысле формального развития теперь меня тянет всё больше к Пушкину. В России, когда там не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенговым на стенах Страстного монастыря или читал просто где-нибудь на бульваре. Самые лучшие поклонники нашей поэзии проститутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению. От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции. Прежде всего, я люблю выявление органического. Искусство для меня не затееливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым которым я хочу себя выразить. Поэтому основанное в 1919 году течение имажинизм, с одной стороны мноя, с другой Ширшениевичем, хоть и повернуло формально русскую поэзию под другому руслу восприятия, но зато не дало никому ещё право претендовать на талант. Сейчас я отрицаю всякие школы, считаю, что поэт и не может держаться определённой какой-нибудь школы, это его связывает по рукам и ногам. Только свободный художник может принести свободное слово. За сим всем читателям моим низжайший привет и маленькое внимание к вывеске. Просят не стрелять Акт о самоубийстве Есенина составил участковый надзиратель 2-го отделения Ленинградской милиции 28 декабря 1925 года. 28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мной и участковым надзирателем 2-го отделения Ленинградской милиции Горбову в присутствии управляющего гостиницей «Интернационал» товарища Назарова и понятых. Прибыв на место мною, был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина. В следующем виде шея затянута была не мертвой петлей, а только одной правой стороной шеи. Лицо было обращено к трубе, и кистью правой руке захватился за трубу. Труп висел под самым потолком, и ноги от пола были около полутора метров. Около места, где обнаружен был повесившийся, лежала протянутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез. На левой руке на кисти царапины. Под левым глазом синяк, одет в серые брюки ночную белую рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По предъявленным документам повесившийся оказался Есенин Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина из воспоминаний. Осенью 1923 года в редакционную комнату Красной Нови вошёл сухощавый, стройный, немного выше среднего роста человек лет 26-27. На нём был совершенно свежий, серый, тонкого английского сукна костюм, сидевший как-то удивительно приятно. Перекинутое через руку пальто блестело подкладкой, Вашече неторопливо огляделся, поставил в угол палку со слоновым набалдашником и стягивая перчатки, сказал тихим, приглушённым голосом: "Сергей Есенин, пришёл познакомиться". Хозяйственный и культурный подъём тогда еле-еле начинался. Люди ещё не успели почиститься и приодеться. Поэтому художникам жилось совсем туго, как впрочем живётся многим и теперь. И потому весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами. А волосы невольно заставляли вспомнить о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты. А на щеках слишком открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил. Веки же припухли, перюза глаз была замутнена, и оправа их сомнительно. Образ сразу раздвоился». сквозь фотоватую внешность городского уличного повес и проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное, один облик подчёркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другим, словно кто-то насильственно, механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца своих дней, не только по внешности, но и в остальном. Александр Блок. 21 октября 1915 года. Из письма Мурашову. Днём у меня Рязанский парень со стихами. Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет. Стихи свежие, чистые, гласистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 15 года. Дорогой Михаил Павлович, Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймёте его. Ваш Александр Блок. Постскриптум. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофанчу. Посмотрите и сделайте всё, что возможно. 22 апреля 1915 года. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова. В первый раз я увидел Сергея Есенина в 1918 году. В политехническом музее был какой-то литературный вечер. Я был в публике. В антракте, взглянув нечаянно влево, я заметил странного молодого человека. Он мгновенно привлёк моё внимание своей внешностью. Бросились в глаза костюм и волосы. Одет он был в коротенькую русскую поддёвку на распашку. Длинная белая рубаха почти такой же длины, как и поддёвка. Поисок сияли длинные курчавые волосы, светлые, как золотистый лён. Стоял в дверях и кому-то улыбался. Максим Горький. Воспоминания о Сергее Есенине.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 Храня завет родных поверьй, питать греху стыдливый страх, бродил я в каменной пещере, как искушаемый монах, как муравей кишили люди в щели выдалбленных глыб, и схились, двигались их груди. Что чешуя скорузлых рыб в моей душе так было гулко, в пелёнках камней и кремней, на каждой ленте переулка стонал коровье рёв теней, дрожали дроги словно стёкла, в лицо кнутом грозила даль, а небо хмурилось и блёкло, как бабье сношенное шаль, с улыбкой змеиного грешенья девичий смех меня манил, но я хранил завет крещения. Плевать с молитвой в сатану. Как об ножи стальной дороги Рвались на камнях сапоги. И я услышал Зык от Бога. Забудь, что видел И беги. Галина Бенеславская Воспоминания о Есенине Осень Суд над эмажинистами Большой зал консерватории холодный, не топлено. Зал молодой, оживлённый. Ха-хочет, спорят и переругиваются из-за мест. Места они нумерованные, кто какой займёт. Нас целая компания пришли, потому что сам Брюсов председатель. А я и Яна ещё и голос Ширшиневича послушать. Очень нам нравился тогда его голос. Уселись в первом ряду, но так как я опоздала и место занято и для меня захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева. перед креслами первого ряда. Наконец на эстраду выходят. Подсудимые садятся с левой группой в пять человек. Шершеневич, Мрингов и ещё кто-то. Почти сразу же чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот видно хал какой. Добро бы Шершеневичу того хоть такая заслуга, как его голос. А этот мальчишка, поэтешка какой-нибудь. С возмущением сажусь полуоборота. Говорю я не: "Вот нахал какой". Суд начинается. Выступают от разных групп: нао классики, акмеисты, символисты, им же и мелегион. Подсудимые переговариваются, что-то жуют, смеются. Я на ухо, я не сообщила, что жуют кокаин. Я тогда не знала, что его нюхают или жуют. Слово предоставляется подсудимым. Кто и что говорил, не помню, даже скучно стало. Вдруг выходит тот самый мальчишка. Короткая на распашку оленя куртка. Руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову, и стан начинает читать. Плюйся ветром хапками листьев, я такой же, как ты, хулиган. Он весь стихия, озорная и непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит. Да нет. Что ветер? Ветер был у Есенина при занятии удоле, где он, где его стихи и где его буйная удоль, разве можно отделить? Всё это слилось в безудержную стремительность и захватывает, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность. Думается, это порыв ветра такой с дождём, когда капли не падают на землю, и они не могут и даже не успевают упасть. Или это упавший жёлтый осенний лист, который нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружится в водовороте. Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвёт его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья. Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвётся с корня и понесётся неведомо куда. Нет, Это Есенин читает: "Плюй с ветра хапками листьев. Но это не ураган, безразмно сокрушающий деревья, дома и всё, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный ветер, это стихия, не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с той же удалью. Я такой же, как ты, хулиган." Дождик мокрыми мётлами чистит, и вниковый помёт по лугам. Плюсь и ветер охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган. Я люблю, когда синие чаще, как с тяжёлой походкой валы, Животами, листвой и хрипящими по коленкам марают стволы. Вот оно, моё стадо рыжее, кто ж воспеть его лучше мог? Вижу, вижу, как сумерки лижут следы человечьих, но к русь моя, деревянная русь Я один твой певец оглошатый, звериных стихов моих грусть я кормил резедой и мятой в сбрежье полночь луны кувшин зачерпнуть молока берёз, словно хочет кого придушить руками крестов погост бродит черпая жуть по холмам, злобу воры строит в наш сад, только сам я разбойник и хам. И по крови степной конакрад, кто видал, как в ночи кипит кипечёных черёмух рать? Мне бы в ночь в голубой степи где-нибудь с кистенём стоять. Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен. Осуждён я на каторге чувств вертеть жернова поэм, но не бойся. Безумный ветер плюй спокойно листвой по лугам, не сорвёт меня кличка поэта. Я и в песни как ты, хулиган. Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде к нему. Ему не только кричали, его молили: "Прочитайте ещё что-нибудь". Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватила и закрутила и меня. Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском, полухулиганском костюме, в его позе и манере читать. Хотелось его слушать, именно слушать, еще и еще. А он вернулся на то же место, где сидел, и опять тот же любопытный и внимательный, долгий, как переглядываются со знакомыми, взгляд в нашу сторону. Моё негодование уже забыто. Только неловко стало, что сижу так на виду перед первым рядом. Эти полторы недели прошли под гипнозом его стихов. Иван Васильевич Евдокимов из воспоминаний. Самыми яркими впечатлениями от встречи с Есениным было чтение им стихов. Он тогда ни на кого не глядел. Глаза устремлялись куда-то в сторону. Свисала к груди голова. Тряслись волосы непокорными вьюнами. И как только раздавались первые строчки, будто запевал чуть не слаженный музыкальный инструмент. Понемногу звуки вырастали. Исчезала начальная хрипотца, и строфа за строфой лились жарко, хмельно, страстно. Я слушал лучших наших артистов, исполнявших стихи Есенина. Но, конечно, никто из них не передавал даже примерно той внутренней музыкальной силы, какая была в чтении самого поэта. Никто не умел извлекать из его стихов нужные интонации. Никому так не пела та подспудная, непередаваемая музыка, какую создавал Есенин, читая свои произведения. Чтец это был изумительный. И когда он читал, сразу понималось, что чтение для него самого есть внутреннее, глубоко важное дело. Забывая о присутствующих, будто в комнате оставался только он один и его звенящие стихи, Есенин громко и жарко и горько кому-то говорил о своих тягостных переживаниях, грозил, убеждал, спорил. Дмитрий Андреевич Фурманов, Серёжа Есенин. Разговоров теоретических он не любил, он их избегал. Он их чуть стыдился, потому что очень-очень многое не знал. А болтать с потолка не любил. Но иной раз он вступался в спор по какому-нибудь большому, положим, политическому вопросу. О, тогда лицо его пыталось скроиться в серьезную гримасу. Но гримаса только портила наивные и нетронутые большими вопросами борьбы лицо его. Сережа хмурил лоб, глазами старался навести строгость, раскидывал руками в расчете на убедительность. Тон его голоса гортанился, строжал. Я в такие минуты смотрел на него, как на малютку годов 7-8, высказывающего своё мнение, ну, к примеру, по вопросу о падении министерства Бриана. Серёжа пыжился, тужился, видимо, потел, доставал платок, часто-часто оттирался. Чтобы спасти ситуацию, я начинал разговор о ямбах. Он тут же преображался, как святой перед пуском в рай. Не узнать Серёжу вздрагивали радостью глаза. Весь его корпус опрощался и облегчался, словно скинув с себя путы или камни. Голос становился тем же обычным, задушевным, как всегда, без гортанного клёкота. Серёжа говорил о любимом, о стихах. Василий Фёдорович Насеткин из воспоминаний. Больше всего Есенин боялся милиции и суда. Возвращаясь из последней поездки на Кавказ, Есенин в пьяном состоянии оскорбил одно должностное лицо. Оскорблённый подал в суд. Есенин волновался и искал выхода. Осенью 23-го года Есенин также говорил, что его дружба с слоговым жутким ему необходима для творчества. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина из воспоминаний Недели через две я принимал участие в одной писательской вечеринке, когда появился Есенин. Он пришёл окружённый ватагой молодых поэтов и случайно приставших к нему людей. Он был пьян, и первое, что от него услыхали, была ругонь последними отборными словами. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он лучший в России поэт, что все остальные бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен, и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил. Он оскорблял первых подвернувшихся под руку, кривлялся, передразнивал, бил посуду. Вечер был сорван. Писатель, читавший свой рассказ, свернул рукопись и безнадежно махнул рукой. Сразу обнаружилось много пьяных, как будто Есенин с собой принес и гам, и угар. Кое-кто поспешил одеться и уйти. Тщетно пытались выпроводить и Есенина. Но кто-то предложил уговорить поэта читать стихи. Есенин с готовностью взобрался на стул, произнёс сначала занощую, бессвязанную бахвальную речь, а потом начал читать Москву Кабатскую. Он читал на память, покачиваясь осипшим и охрипшим от перепоя голосом, скандируя и растягивая попьяному слова. Но это было мастерское чтение. Есенин был одним из лучших декламаторов в России. Чтение шло от самого естества. Надрыв был от сердца. Он умел выделять и подчёркивать ударное и держал слушателей в напряжении. Больше всего поражало на том вечере, что он, вопреки своему состоянию, ничего не забыл, не спутался, не запнулся. Память ни разу не изменила ему. Неоднократно я убеждался и позже, в последующие годы, что стихи он мог читать в самом нетрезвом состоянии почти всегда без запинок и заминок. Только в самые последние месяцы, незадолго до конца, он как будто стал сдавать. Но, может быть, это происходило от того, что читал он еще не вполне отделанные вещи? Окончив чтение, Есенин снова забуянил. Пил он еще два дня. За это время к обычным протоколам милиции прибавился новый.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 И теперь уж я болеть не стану, прояснилось всё муть в сердценглистом. От того про슬л я шарлатаном, от того про슬л я скандалистом. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина. Ещё от первого знакомства осталось удивление. О нетрезвых выходках и скандалах Есенина уже тогда наслышано было много. И представлялась непонятным и неправдоподобным, как мог не только буйствовать и скандалить, но и сказать какое-либо неприветливое, жесткое слово, этот обходительный, скромный и почти застенчивый человек. Галина Бенеславская. Воспоминания о Есенине. Сергей Александрович очень страдал от своей бездеятельности. Нечем стало жить. Много, очень много уходило и ушло в стихи, Но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем. Оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели. Следовательно, только вино, от которого он тоже очень хотел бы избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами. Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них. Я должен забывать их, иначе я не могу писать. Не раз говорил он в ответ на рассуждения, что нельзя такое дарование губить вином. Ясно, не мог он работать в каком-либо учреждении завым. Но, думаю, многие помнят, как он носился с идеей организовать журнал, как он цеплялся за эту мысль. Помню, Сергей Александрович восторженно мечтал об этом журнале. Тогда не удалось это осуществить. Есенин уже был болен. Его надо было поставить на ноги, а потом привлечь к работе в каком-либо журнале. Ясно, что сам он, конечно, не смог бы организовать. Не знаю, в чём вина, в обычной Есенинской неудачливости. У него всегда так складывалось, что при всяких обстоятельствах, при самой большой иногда неправдоподобной удаче, для себя лично он получал лишь плохие и вредные результаты этой удачи. Ну так вот, В этом ли невезение вина или вина в том, что никто, из имевших возможность поддержать его по-настоящему, до конца и не заинтересовался? Конечно, большую роль сыграла здесь болезнь. Благодаря обостренному восприятию не мог он спокойно разобраться, где нас горько обидели по чужой и по нашей вине. Вот эти границы чужой и собственной вины смешались. Ему надо было помочь разобраться, и был бы выход из тупика». И было бы чем жить. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова 1925 год. Осень. Ноябрь. Встречаю Есенина в Столешниковом переулке. Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда же ты пишешь? Всегда отвечает. Осужден я на каторге чувств, начал я. Вертеть жернова поэм, заканчивает Есенин, цитируя себя.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 Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я всё отдал им, понимаешь, всё. Вон церковь в село, даль, поля, лес. И это всё отступилось от меня. Он плакал больше часа.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 Положили меня в русской рубашке под иконами умирать. Владимир Маяковский из статьи Как делать стихи. Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врождённой неделикатностью заорал: "Отдавай пари, Есенин, на вас и пиджак, и галстук". Есенин озлился и пошёл задираться. Потом стали мне попадаться и Есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться. Вроде милый-милый смешной дуралей, небо колокол месяц язык. Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами. И рядом с мать моя родина, я большевик, появилась апология коровы. Вместо памятника Марксу потребовался коровье памятник, не молоконосный корове Аля Сосновский. а корови символу, корове упёршейся рогами в паровоз. Небо как колокол, месяц язык. Мать моя родина, я большевик. Ради вселенского братства людей радуюсь песне я смерти твоей крепкие и сильные ногибель твою в колокол синий я месяцем бью братья миряне вам моя песнь слышу в тумане я светлую весть Александр Константинович Воронский в памяти Есенина из воспоминаний Есенин был дальновиден и умён. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. Он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму. О нашем мужичке он иногда говорил с хитрецой и с намеками. Не так, мол, просто, товарищи коммунисты. Около мужичка вам придется попыхтеть, да, попыхтеть. Не все у вас с ним благополучно. Возвратившись из родной деревни, он жаловался, что город обижает деревню. За сапоги и несколько аршин мануфактуры, из-за налоги идет весь урожай. Обижают крестьян и местные власти. Он собирался идти к Калинину искать заступы. Но основное впечатление было иное. После поездки Есенин некоторое время ходил притихший, как будто потерявший что-то в родных краях. Всё новое и непохожее, всё очень странно, сказал он. Вот так странно.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 Но только лиры, милый, не отдам. Я не отдам её в чужие руки, ни матери, ни другу, ни жене, лишь только мне она свои виряла звуки и песни нежные лишь только пела мне. Цвите юные, здоровейте телом, у вас иная жизнь, у вас другой напев, а я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующий навеки присмерев. Ну и тогда, когда на всей планете пройдёт вражда племён, исчезнет ложь и грусть. Я буду воспевать всем существом в поэте. Шестую часть земли с названием кратким Русь. Владимир Маяковский. Из статьи Как делать стихи. Потом Есенин уехал в Америку, ещё куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.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 В Париже в ресторане его избили русские белогвардейцы, он потерял тогда цилиндры и перчатки. В Берлине были скандалы, в Америке тоже. Да, он выпивал от скуки, почти ничего не писал, не было настроения. Встречаясь с ним позже, я отчаянно пытался узнать о мыслях и чувствах, навеянных пребыванием за рубежом. Больше того, что я услыхал от него в первый день нашего знакомства, он так ничего и не сообщил. Филитон, его помещённый, кажется, в известиях на эту тему, был бледен и написан нехотя. Думаю, что это происходило от скрытности поэта. Тогда же запомнилась его улыбка. Он то и дело улыбался. Улыбка его была мягкая, блуждающая, неопределённая, рассеянная, лунная. Казался он вежливым, смиренным, спокойным, рассудительным и проникновенно тихим. Говорил Есенин мало, больше слушал и соглашался. Я не заметил в нём никакой рисовки, но в его облике теплилось подчиняющее обояние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягчённое и твёрдое. Прощаясь, он заметил: "Будем работать и дружить, но имейте в виду, я знаю, вы коммунист. Я тоже за советскую власть, но я люблю Русь. Я по-своему. Наморник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду". Это не выйдет. Все вы носите овечьи шкуры, и мясник посёт для вас ножи. Все вы стада. Стада. Стада.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 Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина. Он, посмеиваясь, бегал от одной зиковины к другой. Смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мечом в рот уродливой картонной маски. Как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неизчислимо много. Столь же незатейливых развлечений было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно было бы назвать музыкой для тостов. Настроили много, а ведь ничего особенного не придумали, сказал Есенин и сейчас же прибавил: "Я не хаю". Затем Наскоро заговорил, что глагол хаить лучше, чем порицать. Короткие слова всегда лучше многосложных, сказал он. Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселение, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет всё видеть для того, чтобы поскорее забыть. Остановившись перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пёстрое, Он спросил меня неожиданно и тоже торопливо: "Вы думаете, мои стихи нужны, и вообще искусство, то есть поэзия нужна?" Вопрос был уместен как нельзя больше. Луна-парк забавно живёт и без Шиллера. Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив: "Пойдёмте вино пить". На огромной террасе ресторана, густо усаженной весёлыми людьми, Он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось. Кислое и пахнет жжёным пером. Спросите красного французского. Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минута 3. Сосредоточенно смотрел вдаль. Там ввысоком в воздухе, на фоне чёрных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд.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 Он не вызывал впечатления человека заболованного, рисующегося. Нет. Казалось, что он попал в это сомнительно весёлое место по обязанности или из приличия, как неверующий посещает церковь. Пришёл и нетерпеливо ждёт. Скоро ли кончится служба? Ничем не задевающая его души служба. Чужому богу. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охвачено, и я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться сердце, тронутое холодком.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 Все мы, все мы в этом мире тленной, тихо льётся с клёнов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Иван Васильевич Евдокимов. Из воспоминаний. Как-то в октябре он горько и жалобно кричал на диванчике: "Евдотимович, я не хочу за границу. Меня хотят отправить лечиться к немцам. А мне противно, я не хочу. На кой чёрт ну их и к немцев? Фу! Скучно там, скучно. Был я за границей, тошнит меня от за границы. Я не могу без России. Я сдохну там. Я буду волноваться. Мне надо в деревню, в Рязанскую губернию, под Москву куда-нибудь в санаторий. Ну их этот немецкий порядок, аккурат, в аккурат мне противен. "А ты не езди", отвечал я, хотя в душе думал противоположное. Не поеду, решительно махнул рукой пьяный поэт. Я давно решил. На глазах у него были слёзы. Меня уговаривают все. Они не понимают. Мне будет там хуже. Я окалею там по России. Ах, Евдотимыч, если бы ты знал, как я люблю Россию. Был я в Америке, в Париже, в Италии. Скука, скука, скука. Я люблю Москву. Москва очень хороша ночью, когда луна. Днём не люблю Москву. В деревню я хочу на месяц, на два, на три. Вот тут мы с Воронским поедем дня на 4 в одно место. Это хорошо. За границей мне ничего не написать, ни одной строчки. В то время, как я слышал, родственники проектировали отправить его в Германию в какой-то особенно оборудованный санаторий. Но он, кажется, действительно отказался ехать. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова. Есенин в Италии занимался гимнастикой, упал с трапеции и получил сильные ушибы, лечился несколько недель. В Париже в кафе видел русских белогвардейцев, видел в одном кафе бывших высокопоставленных военных, они прислуживали ему в качестве официантов. Стал он читать при них революционные стихи. Обозлились, напали на него, хотели бить, едва едва убежал. До революции я был вашим рабом, сказал Есенин-белогвардейцем Я служил вам, я чистил вам сапоги Теперь вы послужите мне Есенин рассказывает Искусство в Америке никому не нужно Настоящее искусство Там можно умереть душой и любовью к искусству Там нужна и за Кремер и ей подобные Душа, которую у нас в России на пуды меряют Там не нужна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 И железной много руды, клады искателей в юга замела золотые следы. Калифорния это мечта всех пропоиц и неумных бродяг. Тот, кто глуп или мыслить устал, прозибает в её краях. Эти люди гнилая рыба, вся Америка жадная пасть. Но Россия вот это глыба, лишь бы только советская власть. Мы, конечно, во многом отстали, материк наш лес, степь, до да вода.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 Всё курьеры, курьеры, курьеры, маклера, маклера, маклера, от еврея и до китайца, проходимец и джентльмен, всё в единой графе считается одинаково бизнесмен. На цилиндре с шапой, кеппи, дождик акций свистит или льёт. Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировую Джулию. Если хочешь здесь душу выржить, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа.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 поблёкла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже не ясно помнит, что именно забыто им. Его сопровождали Айсидора Дункан и Кусиков. Тоже поэт, сказал о нём Есенин тихо и с хрипотой.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 Давать кобыле. Галина Бениславская. Воспоминания о Есенине. Я стала спрашивать о Дункан, какая она, и кто и так далее. Он много рассказывал о ней, рассказывал, как она начинала свою карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу. Говорил также о своём отношении к ней. Была страсть и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом всё прошло и ничего не осталось. Ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел. А теперь, боже мой, какой же я был слепой. Где были мои глаза? Это верно, всегда так слепнут. Рассказывал, какие отношения были. Потом говорил про скандалы, как он обозлился, хотел избавиться от неё, и как однажды он разбил зеркало, а она позвала полицию. А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на её погибшего сына. В ней вообще очень много нежности. Во время этого разговора я решила спросить: любит ли он Дункан теперь? Может быть, он сам себя обманывает, а на самом деле мучится из-за неё. Когда я сказала, что быть может, он сам того не понимая любит Дункан, и быть может, от того так мучится, что ему в таком случае не надо орывать с ней, он твёрдо прямо и отчётливо сказал: Нет. Это вовсе не так. Там для меня конец. Совсем конец. К Дункан уже ничего нет и не может быть. Повторила опять. Да, страсть была, но всё прошло. Пусто, понимаете? Совсем пусто. Я рассказала ему все свои сомнения. Галя, поймите же, что вам я верю, и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасаться оттуда надо, а не толкать меня обратно. Иван Васильевич Евдокимов. Из воспоминаний. Есенин заметил мой взгляд и улыбаясь сказал: "Тебе нравится мой шарф?" Он подкинул его на ладони, оттянул вперёд и ещё раз подтянул. "Да, говорю. Очень красивый у тебя шарф". Действительно, шарф очень шёл к нему. гармонично как-то доканчивая белое и бледное лицо поэта. Шарф кидался в глаза тончайшим соединением черного тона шелка с красными маками, спрятавшимися в складках, будто выставлявшие отдельные лепестки на волнистой линии концов. Я потрогал его рукой. Продолжая радостно улыбаться, Есенин заметил. «Это подарок из Адоры Дункан. Она мне подарила». Поэт скосил на меня глаза. «Ты знаешь ее?» «Как же». Ле 12 назад я бывал на её выступлениях здесь в Москве. Эх, как эта старуха любила меня, горько сказал Есенин. Она мне и подарила шарф. Я вот ей напишу, позову, и она прискачет ко мне откуда угодно. Галина Бениславская. Воспоминания о Есенине. После за границы Дункан вскоре уехал на юг, на Кавказ и в Крым. Не знаю, обещал ли Сергей Александрович приехать к ней туда, но почти ежедневно он получал от неё и Шнедера телеграммы. Она всё время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дёргали и нервировали до последней степени, напоминая неизбежность предстоящих осложнений, объяснений, быть может, трагедии. Он всё придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро он проснулся, сел на кровати и написал телеграмму. Я говорил ещё в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин. Дал прочесть мне. Я заметил, если кончать, то лучше не упоминать о любви и тому подобном. Переделал. Я люблю другую. Женат и счастлив. Есенин. И послал Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок, а Сергей Александрович жил уже на Брюсовском, не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграмм из Крыма. Писем телеграм Есенину не шли те. Он со мной. К вам не вернётся никогда. Надо считаться. Венеславская. Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой целое утро. Ещё бы такой вызывающий тон не в моём духе. И если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание и только. Но к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моём существовании не знала. Поэтому телеграмма по рассказам вызвала целую бурю и уничтожающий ответ. Получила телеграмму, должно быть твоей прислуге Беннеславской. Пишет, чтобы письм и телеграм на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю. Изадора. Сергей Александрович сначала смеялся и был доволен, что моя телеграмма произвела такой эффект и окончательно вывела из себя Дункан настолько, что она ругаться стала. Он верно рассчитал, что это последняя телеграмма от неё. Но потом вдруг испугался, что она по приезду в Москву ворвётся к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня.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 Что он смотрит на свою подругу как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но всё-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха. Потом Дункан утомлённая припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нём и жестоко, и жалостно отчаянные слова: "Что ты смотришь так синими брызгами? Иль в морду хошь? Дорогая, я плачу. Прости. Прости". Сып гармоника, сука-сука. Гармонист пальцы льёт волной. Пей со мною, паршивая сука. Пей со мной. Излюбили тебя и измызгали, не терпёшь. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хошь? В огород бы тебя начучило пугать ворон. Да печенок меня замучило со всех сторон. Сыпь, гармоника, сыпь моя частая. Пей, выдра, пей. Мне бы лучше вон ту, сисястую. Она глупей. Я средь женщин тебя не первую, не мало вас. Но с такой вот, как ты, со стервою. Лишь в первый раз. Чем вольнее, тем звонче. То здесь, то там. Я с собой не покончу. Иди к чертям к вашей своре собачьей. Пора простить, дорогая. Я плачу. Прости. Прости. Из воспоминаний бельгийского писателя Франса Эленса. У неё не было никаких иллюзий. Она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя быть может жестокой и грубо тот род любовной опеки, который ей так хотелось его окружить. И я понял, что эта любовь с самого начала была отчаяньем. Илья Шнейдер, секретарь Асидоры Дункан. Из книги «Встреча с Есениным». Чувство Есенина к Асидоре, которое вначале было еще каким-то неясным и тревожным отцветом ее сильной любви, теперь, пожалуй, пылало с такой же яркостью и силой, как и любовь к нему Асидоры. Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, а Исидора хорошо знала повадки тамошней полиции нравов. ЗАГС был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию: Дункан-Есенин. Так и записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. "Теперь я Дункан!" кричал Есенин, когда мы вышли из ЗАГСа на улицу. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова. 1921 год. Весна. Богословский переулок. Есенин расстроен, усталый, пожелтевший, растрёпанный, ходит по комнате взад и вперёд, переходит из одной комнаты в другую, наконец садится за стол в углу комнаты. У меня была настоящая любовь к простой женщине в деревне. Я приезжал к ней, приходил тайно, всё рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю её. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю.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 Василий Фёдорович Насеткин. Последний год Есенина. Друзей действительных и друзей в кавычках у Есенина было огромное число. Редкий из писателей и поэтов с ним не был знаком. Как правило, Есенин со всеми прост и деликатен. Если кто-нибудь говорил ему плохое о знакомом, он, слегка хмельной, считал своим долгом заступиться за оговорённого. А когда ему доказывали, что он всё-таки плох, Есенин терялся и делал вид, что никак не может поверить этому. Похоже было, на людей Есенин смотрел через какие-то свои, им самим сделанные, розоватые очки. Люди у него все хорошие, порядочные, но чувствовалось, что где-то глубоко у него затаено другое, которому Есенин сознательно не давал ходу. Пожалуй, наибольшее дружеское расположение Есенин питал к Петру Арешину. Их связывало много и в прошлом, и в настоящем. Очень хорошо относился к Касаткину, уважал Воронского, был близок с Ивановым, Пельняком, Вардиным, Леоновым, Вольновым, Герасимовым, Родимовым, Александровским, Кирилловым и с некоторыми другими. Одним из лучших современных писателей Есенин считал все Волода Иванова. После долгой размолвки, примерно за месяц до клиники, Есенин первым помирился с Мариенгофом, зайдя к нему на квартиру. Дня через 2 после примирения Есенин сказал мне: "Я помирился с Мариенгофом, был у него. Он неплохой". Последние два слова он произнёс так, как будто прощался с что-то. Очень ценил Клюева, которого всегда называл своим учителем. Из классиков своим любимым писателем называл Гоголя. Толстого, как моралиста, не любил, но от некоторых его художественных произведений приходил в восторг. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина. О технике в поэзии Есенин отзывался в последние годы неодобрительно и враждебно. «Знаем мы все эти штуки», — говорил он. «Они думают, что все эти формальные приемы и ухищрения нам неизвестны. Не меньше их понимаем, и в свое время обучились достаточно всему этому». Писать надо бы на как можно проще. Это трудней. Его простое мастерство было высоким. Поэтический лексикон Есенина с первого взгляда не затеряв и даже беден. Но проследите, что он делает в своих стихах с черемухой, с садом, с березкой. Они у него всегда наши, родные и всегда выглядят по-иному. Даже избитая, шаблонная и трафаретная освежалась у него. напором чувств и подкупающей искренностью На плетнях висят баранки, хлебный браг Ильёт теплынь, солнце струганные дранки загораживают синь. Балаганы, пни и колья, карусельный пересвист, От вихлистого приволья гнутся травы, мнется лист, Дробь копыт и хрип торговок, пьяный пах медовых сот, Берегись, коленеловок, вихрь пылью разметет, Залищужную сурьмою бабий крик, как поутру, Не твоя ли шаль с каймою зеленеет на ветру? Ой, удал и многосказен, лад веселый на пыжну, Запивай, как стенька Разин утопил свою книжну. Ты ли Русь тропой дорогой разметала ал наред? Не суди молитву строгой, напоённый сердцем взгляд. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина. Любимым прозаиком его был Гоголь. Гоголя он ставил выше всех, выше Толстого, о котором отзывался сдержанно. Увидев однажды у меня в руках мертвые души, он спросил, «Хотите, прочиту вам место, которое я больше всего люблю у Гоголя?» И прочитал наизусть начало шестой главы первой части. Напомню главу в отрывке и с пропусками. Прежде, давно в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту.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 Моему охлаждённому взору неприютно, мне не смешно и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех, немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть! Эти слова из Гоголя, думаю, и сомогли бы служить лучшим эпиграфом ко всему, написанному Есениным. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова. 1923 год. Вечер. За столиком в кафе поэтов Есенин читает: "Дорогая, сядем рядом". Я спрашиваю: "Откуда начало этого стихотворения, из частушки или из Калевалы?" "Что такое Калевала?" спрашивает. "Калевала финский народный эпос". "Не знаю", говорит. "Не читал?" "Да неужели притворяешься?" С минуту Есенин разговаривает о каких-то пустяках, и затем, улыбаясь, читает наизусть всю первую руну из Каливалы. В другой раз, когда речь зашла об образности русской народной поэзии, Есенин наизусть прочёл большой отрывок из былины, по его мнению, самый образный. Память у Есенина была исключительная. Он помнил все свои стихи и поэмы, мог прочесть наизусть любую вещь, когда угодно, в любое время дня и ночи. Нужно при этом иметь в виду, что стихотворные вещи его составят больше 4 томов, если собрать всё написанное им. Память на человеческие лица у Есенина была прекрасная. Вместе с тем, он замечал и запоминал каждое сказанное ему слово, замечал еле уловимые движения, в особенности, если оно было направлено по его адресу. В дружеской попойке, если при этом были малоизвестны ему люди, он подозрительно следил, как относятся к нему окружающие. По-видимому, не обращал никакого внимания на отношение к нему друзей и знакомых. По-видимому, пропускал мимо ушей всё, что о нём говорил тот или другой человек. По-видимому, всё прощал. Но это только до поры до времени. Изучив человека, припомнив всё сделанное и сказанное, резко менял отношение навсегда. Вместе с тем, прощал все обиды, материальные ущербы, оскорбления, дурные поступки, все что угодно, если знал, что данный человек в глубине души хорошо к нему относится. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина. Однажды морозной зимней ночью, кажется, устоила Пегаса на Тверской, я увидел его вылезающим из саней. На нем был цилиндр и пушкинская крылатка. свисающей с плеч почти до земли. Она расползалась, и Есенин старательно закутывался в неё. Он был ещё трезв. Поражённый необыкновенным деянием, я спросил: "Сергей Александрович, что всё это означает и зачем такой маскарад?" Он улыбнулся рассеянной немного озорной улыбкой, просто и наивно ответил: "Хочу походить на Пушкина, лучшего в мире поэта". И расплатившись с возчиком, прибавил: очень мне скучно. Он показался мне капризным и обиженным ребёнком. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова. 1925 год. Осень. Я купил два старинных кресла ампир, огромные, как троны, из красного дерева с золото-зелёным бархатом, с бронзовыми крылатыми сфинксами и амурами. Есенин, приходя ко мне, обычно садился в одно из этих кресел за маленьким восьмиугольным столиком против меня. Раздевался он редко, иногда снимал только шапку. В последнее время я привык видеть его в шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке. В таком наряде, широко и выразительно размахивающим руками при разговоре, этот замечательный человек был похож на молодого древнерусского боярина, вернее, на великолепного разбойничего атамана. Тёмной осенней ночью в дремучем лесу снял он с баярыны шубу и боброву шапку. Ты играй гармонь под трензель, отсыпай плесунью дробь. На платке краснеет вензель, знай прищёлкивай, не ропь. Парень бравый, синеглазый, загляделся не на смех. Веселы твои проказы, за рукавник словно снег. Улыбаются старушки, приседают старики, смотрят с завистью подружки на шелковые косники. Веселись, пляши угарней, развивай к нему фаты. Завтра вечером от парней придут свахи и сваты. Александр Константинович Воронский. В памяти Есенина очень ценил он Клюевых и считал себя его учеником. Из молодых прозаиков я держал в памяти высокую оценку вещей Всеволда Иванова. Как будто больше всего ему нравились его Дитё и Цветные ветра. Иронически Есенин рассказывал о Гипюсе и Мережковском. В первые годы своей поэтической деятельности он посещал их литературные вечера. Попал я как-то к ним на вечер в валенках, рассказывал Есенин. Ко мне подошла Гипюс и спросила: "А вы, кажется, в новых гетрах?" Нет, это простые деревенские валенки. Знало ведь, что нам не валенки. Максим Горький. Воспоминания о Сергее Есенине. Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными. Сумасшедшая, бешеная, кровавая мучь. Что ты? Смерть. Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слёз. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее. Все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения.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 пощупал голову обеими руками и начал читать песнь о собаке и когда произнёс последние строки покотились из глаза собачьи золотыми звёздами в снег на его глазах тоже сверкнули слёзы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 И так долго, долго дрожала воды не замерзшей гладь, а когда чуть плилась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой, одним из её щенков. В синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холмом в полях. И глухо, как от подачки, когда бросит ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звёздами в снег. Иван Васильевич Евдокимов. Из воспоминаний. Надо бы биографию в первый том, обеспокоенно сказал Есенин. Выкинь ты к чёрту, что я там сам написал, ложь всё, ложь всё. Если можно, выкинь. Ты скажи заведующему Николаеву: напиши ты, Евдотимоч, мою биографию. Как же написать, ведь я совершенно не знаю, как ты жил. Ты теперь уезжаешь в Ленинград, тут надо бы о многом расспросить тебя, а где же теперь Есенин сумрачно задумался И вдруг, оживляясь и злобясно Что-то закричал, мне казалось По хвальбой и презрением Обо мне напишут, напишут Много напишут А мою биографию к черту Я не хочу, ложь, ложь там все Любил, целовал, пьянствовал Не то, не то, не то Скучно мне, Евдокимыч, скучно Галина Бенеславская Воспоминания о Есенине Последние годы не раз с детской радостью и гордостью говорил: "Я ведь всё-таки хороший, немножечко хороший и честный". И не случайно в конце сказаны им слова: "Жить нужно легче, жить нужно проще". Только тогда пришёл к сознанию, что всё-таки слишком много крутил, слишком много сил отдано на борьбу за суету-сует. И на самом деле Сергей Александрович по существу был хорошим, но его романтика, его вера в то, что он считал добром, разбивались А бесконечной подлости окружавших и присосавшихся к его славе проходимцев, пройдох и паразитов. Они заслоняли Есенину всё остальное, и только как в тумане сквозь них виделся ему остальной мир. Иногда, благодаря этому туману, казалось, что тот остальной мир и не существует, и он с детской обидой считал себя со своими хорошими порывами дураком и решал не уступать этому окружению в хитрости и подлости. И почти до конца в нём шла борьба этих двух начал ангела и демона. А повенчать розу белую с чёрной жабой он не сумел. Для этого надо очень много мудрости. Её не хватило. Я хочу быть тихим и строгим. Я молчанию звёст учусь. Хорошо и в ником при дороге сторожить за дремавшую Русь. Хорошо в эту лунную осень бродить по траве одному и собирать на дороге колосья в обнищавшую душу суму. Иван Васильевич Евдокимов Из воспоминаний В июне 25 -го года Есенин зачислил в литературно-художественный отдел ГосИздата Кажется, он вернулся тогда из Баку Пошли слухи о женитьбе его на Софье Толстой И неизменно при этом повторяли На внучке Толстого Наконец он мне и сам сказал Евдокимыч, я женюсь Живу я у Сони Это моя жена Скоро будет свадьба Всех своих ребят позову Да несколько графьев Народу будет человек семьдесят А Катя, сестра, выходит замуж за поэта Насеткина Наблюдая в этот месяц Есенина, а приходил он неизменно трезвый, живой, в белом костюме, был он в нем обаятелен. Приходил с невестой и три раза знакомил с ней. Я сохранил воспоминания о начале, казалось, глубокого и серьезного перелома в душе поэта. Мне думалось, что женится он по-настоящему. Перебесился. Дальше может начаться крепкая и яркая жизнь. Скептики посмеивались. Очередная женитьба. «Да здравствует следующее!» А он сам как-то говорил. «Соня у меня давно, давно, давнишний роман. Теперь только женимся». Скептики оказались правы. В середине месяца он приходил два раза пьяный, растерзанный, досужий языки шептали. Вчера сбежал от невесты. «Свадьбы не будет». И уже приходили колебания. Делаемый им шаг становился случайным. «Свадьба» Василий Фёдорович Насеткин. Последний год Есенина. Квартира Толстой в Померанцевом переулке со старинной громоздкой мебелью и обилием портретов родичей выглядела мрачной и скорее музейной. Комнаты, занимаемые Софьей Андреевной, были с северной стороны. Там никогда не было солнца. Вечером мрачность как будто исчезала, портреты уходили в тень от абажура. Но днём в этой квартире не хотелось приземляться надолго. Есенин ничего не говорил, но работать стал больше ночами. Новое местожительство, видимо, начинало тяготить его. Примерно в первой половине сентября он попросил Галю купить ему квартиру. Квартира была найдена и задаток оставлен, но через несколько дней задаток Софья Андреевна взяла обратно. Повлиять на Есенина в некоторых случаях было очень легко. Приблизительно в то же время такая же история получилась в санатории Моздрава. Нервы Есенина были расшатаны окончательно. Нужно было лечиться и отдыхать. Несколько дней Галя и Екатерина хлопотали в Моздраве о путевке. Наконец, путевка получена. Санаторий осмотрен, все хорошо, но в последний момент Есенин ехать не захотел. Софья Андреевна пожелала ехать с ним, но для нее не было путевки. Есенин воспользовался этой возможностью не ехать в санаторий. Ольга Константиновна Толстая, мать Софьи Толстой. из письма Кузнецовой. Я вот абсолютно не понимаю его жизни. Многое в ней мне даже отвратительно. Когда увидимся, расскажу более подробно. А в письмах невозможно. Слишком безобразно и тяжело, непередаваемо. Сейчас мне одна знакомая рассказала, что Соню обвиняют, что она не создала ему уюта, а другие говорят, что она его выгнала. Да какой же можно было создать уют, когда он почти все время был пьян? День превращал в ночь и наоборот. Постоянно у нас жили и гостили какие-то невозможные типы. Временами просто хулиганные, пьяные, грязные. Наша Марфа с ног сбивалась, кормя и пая эту компанию. Все это спало на наших кроватях и тахте, ело и... пила и пользовалась деньгами Есенина, который на них ничего не жалел. Зато у Сони нет ни башмаков, ни ботков, ничего нового, всё старое, прежнее, совсем сносившееся. Он всё хотел заказать обручальные кольца и подарить ей часы, да так и не собрался. Ежемесячно получая более 1000 рублей, он всё тратил на гульбу и остался всем должен за квартиру 3 месяца. Мне ещё след около 500 руб. и так далее. Ну да, его, конечно, винить нельзя, просто больной человек. Но жалко Соню. Она была так всецело предана ему и так любила его как мужа и поэта, что большей преданности нельзя найти. Просто идолопоклонство у неё был к нему, к его призванию. Иван Васильевич Евдокимов Из воспоминаний Он пришел под хмельком Мы собирались уже уходить с работы Он принес стихотворение Письмо матери Напечатанное в третьей книжке «Красная новь» за двадцать четвертый год Кто-то попросил его прочитать Держа в руке листок И не глядя в него, он начал читать Лица его не было видно Он стоял спиной к окну Слушали Казин Казанский и я По мне по спине пошла мелкая холодная отряпь. Когда я услышал: "Пишут мне, что ты тая тревогу, загрустила шибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне". Я искоса взглянул на него. У окна темнела чрезвычайно грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой.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 И говорили все наперебой: какой счастливый Александр Есенин! В тебе надежды наши не сбылись, и на душе стало больнее и горше, что у отца была напрасная мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько бы ты ни брал, ты не пошлёшь их в дом. И потому так горько речи льются, что знаю я на опыте твоём, по этим деньги не даются. Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с Славой плохой. Гораздо лучше, б с малых лет ходил ты в поле за сохою. Теперь сплошная грусть, живём мы как во тьме. У нас нет лошади. Но если бы был ты в доме, то было бы всё. И при твоём уме пост председателю в воло исполкоме, тогда бы жилось смелей, никто бы нас не тянул, и ты бы не знал ненужную усталость. Я бы заставляла прясть твою жену, а ты Как сын покоил нашу старость. Я комкаю письмо. Я погружаюсь в жуть. Ужели нет выхода в моём пути заветном? Но всё, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном. Татьяна Фёдоровна Есенина, мать поэта. Воспоминания о сыне. Рудился в селе Константиново, учился в своей школе в сельской, кончил четыре класса, получил похвальный лист. После отправили мы его в семилетку. Не всякий мог туда попасть, в семилетку в то время. Был только доступно господским детям и поповым, а крестьянскому нельзя было. Ну, он учился хорошо, мы согласились и отправили. Он там проучился три года. Стихи писал уже. Почитает и скажет. Послушай, мама, как я написал. Ну, написал и кладёт. Собирал всё в папку. Чтал он очень много всего. Жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду, погасить ему огонь, чтобы он лёг, уснул. Но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал. Дочитается до такой степени, что рассветёт, и не спавший, он поедет учиться опять. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова. 1925 год, ноябрь. В кресле против меня Есенин. Есенин возбуждён, глаза сверкают, его возбуждение невольно передаётся и мне, действует как гипноз. Мною овладевает нервное веселье. Вскинув правую руку, как деревенский оратор, он говорит: "Напиши обо мне, некролог. Некролог? Некролог? Я скроюсь, преданные мне люди устроят мои похороны. В газетах и журналах появятся статьи. Потом я явлюсь. Я скроюсь на неделю на дне, чтобы журналист успели напечатать обо мне статьи, а потом я явлюсь". И вдруг скрикивает. Посмотрим, как они напишут обо мне. Увидим, кто друг, кто враг. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина. В последние 2 года Есенин всё собирался поехать в деревню и как следует пожить там. Он знал, что болен, и казалось, что болезни своей он серьёзно боялся. Он тосковал по простой и несложной жизни, по простым людским отношениям и простым вещам. Хорошо бы заняться житейским, обычным, каждодневным, явственным и ощутимым. Чтобы был сад липы, разговоры о синокосе, о урожае, чтобы был вечер тихий и благостный, говорил он. Или уехать куда-нибудь в Ленинград, что ли, и зажить по-новому, работать регулярно, заняться журналом, романом, повестью, сидеть дома и изредка видеться с друзьями. У него был замысел. написать повесть в 8-10 листов. Тема уличные мальчики, бездомные и беспризорные дети-хулиганы. Однажды он показал мне несколько листков из этой повести, но через некоторое время Есенин сознался, что не пишется и не выходит. Писатель Никитин сказал в личном разговоре: "Серёжа жил в последнее время с зажмуренными глазами. Зажмурившись, он пьянствовал и скандалил". Это очень верно и метко. Он часто жмурился, особенно в нетрезвом состоянии. Я и сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтобы не видеть в лицо роковое, чтобы подумать на миг об ином. Это иное было простое, интимное, личное, а кругом было сложное, запутанное, общественное и далёкое. И он знал, что возврата нет. Да. Теперь решено безвозвратно. Я покинул родные поля. уж не будут листвой крылатой надо мною звенить тополя. Низкий дом без меня с сутулица. Старый пёс мой давно и сдох. Но московских изогнутых улицах умереть знать судил мне Бог. Я люблю этот город вязёвый, пусть обрюскон, и пусть адрях золотая дремотная Азия. А почило на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит, чёрт знает как, я иду головою свесись переулком в знакомый кабак. Шумы гам в этом логове жутком, но всю ночь, ну пролёт до зари, я читаю стихи приституткам. И с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще. И уж я говорю, не в попад. Я такой же, как вы, пропащий. Мне теперь не уйти назад. Низкий дом без меня сут улица. Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах Умереть знать судил мне Бог. Иван Васильевич Евдокимов Из воспоминаний Около половины декабря Есенин пришел в сопровождение незнакомого человека Я знал, что он находится в психиатрической клинике Куда, как рассказывала тогда жена Софья Андреевна, он захотел сам Должно быть, видя мое удивление на лице, Есенин с обычной своей милейшей улыбкой сказал А я из клиники вышел на несколько часов, потом опять обратно Вот и доктор со мной Мне, понимаешь, Евдокимыч там нравится Я пришел поговорить с тобой об одном деле Встретились мы на знакомом диванчике. Я не понял, какой его доктор сопровождает, и по правде сказать, принял это как шутку. Доктор остался сидеть на диванчике, а мы вошли в комнату и сели к моему столу. Как будто бы Есенин был немного пьян. Он наклонился ко мне и почему-то мне показалось, стесняясь, сказал: "Понимаешь, Евдотимович, я не хочу никому давать моих денег, ни жене, ни сестре, никому". "Ну и не давай", сказал я. "Что тебя беспокоит?" Обычно ежемесячные выплаты по тысяче рублей приходилось выдавать по доверенностям Есенина то жене, то двоюродному брату. Доженить бы поэта на Софье Толстой, деньги получала сестра его, Екатерина Есенина. В целях сохранения денег, когда приходил за ними поэт в нетрезвом состоянии, мы считали своим долгом денег ему не выдавать. Под благовидным предлогом я быстро ходил в нижний этаж, в финансовый сектор, предупреждал наших товарищей по работе в кассе деньги Есенину не выдавать. Или брал из кассы уже выписанный ордер. В случаях настойчивости поэта затягивали выдачу до 3 часов дня, затем выдавали ему чек в банк, когда там в этот день уже прекращали операции. В последнем случае была надежда, что поэт на утро протрезвится и деньги не пойдут прахом. Но ещё в начале осени я договорился с поэтом, чтобы он сам вообще не ходил за деньгами, не отвлекался от работы. Есенин, смеясь, согласился и поручил получать деньги брату Илье. который ходил за ними с тех пор. Иногда этот порядок нарушался. Приходили с его доверенностями жена, знакомые. Почти всегда эти выдачи выражались в нескольких десятках рублей. А по растерянному виду получателей казалось, что где-то за стенами бушевал поэт и требовал денег или занемогал, и деньги были нужны на докторов и на лекарства. «Вот, Евдокимыч, — продолжал Есенин, — кто бы ни пришел с моей запиской, ты не давай. Я навыдавал их не знаю и кому». Я к тебе скоро зайду, мы это оформим. В это время доктор заглянул в дверь. Есенин заторопился и приветливо улыбаясь ему сказал: "Я сейчас, сейчас". Потом повернулся ко мне и с серьёзным видом сказал: "Мне долго нельзя, мне пора домой, я на 3 часа вышел". Провожая его до двери, я спросил: "Ты долго там думаешь отдохнуть? Смотри, как ты уже окреп, посвежел". "Нет", вдруг раздражённо бросил Есенин. "Мне надоело, надоело". Я скоро совсем выйду. Я остановился в раскрытых дверях. Ты получил от Кати письмо к тебе? Я послал из клиники. Там и стихи в собрании. Нет. Она принесёт тебе. Я ей скажу, я ей скажу, когда ты мне корректуру дашь. Скоро все тома уже сданы в набор. Есенин улыбаясь толкнул шире дверь и вышел. А 21 декабря он пришел снова, совершенно пьяный, злой, крикливый, и опять заговорил о том же. Я предложил ему подать заявление, и он под мою диктовку, клюя носом, трудно написал. «Влетать дел, госэздата. Прошу гонорар за собрание моих стихотворений, начиная с декабря 25-го года, выдавать мне лично. Настоящим все доверенности, выданные мною разным лицам до 1 декабря, считать недействительными». Я не мог удержаться от смеха, когда Есенин, написав цифру 1, вдруг остановился, придвинулся ближе к бумаге и тщательно вписал в скобках: "первого". Он тоже засмеялся, вертя в руках ручку, не державшуюся в нужном положении. Из воспоминаний Ивана Васильевича Грузинова. 1925 год. В доме печати был вечер современной поэзии. Меня попросили пригласить на вечер Есенина. Я пригласил и потом жалел, что сделал это. Я убедился, что читать ему было чрезвычайно трудно. Поэтов на вечере было много, в программе и сверхпрограммы, и Есенину пришлось долго ждать очереди в соседней комнатке. Его выступление отложили к концу, опасались, что публика, выслушав Есенина в начале вечера, не захочет слушать других поэтов и разойдётся. Есенин читал новые, тогда ещё неопубликованные стихи из цикла Персидские мотивы и ряд других стихотворений. Голос у него был хриплый, читал он с большим напряжением, градом с него лил пот. Начал читать Синий туман в снеговое раздолье, вдруг остановился, никак не мог прочесть заключительные восемь строк этого вещего стихотворения. Все успокоились. Все там будем. Как в этой жизни родней не родней. Вот почему так тянусь я к людям. Вот почему так люблю людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и улыбаясь душой погас эту избу на крыльце с собакой, словно я вижу в последний раз. Его охватило волнение, он не мог произнести ни слова, его душили слёзы. Прервал чтение, через несколько мгновений владел собой с трудом, дочитал до конца последние строки. Это публичное выступление Есенина было последним в его жизни. Синий туман в снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятность тих и болью что-нибудь вспомните из ранних лет. Снег у крыльца как песок зыбучий. Вот при такой же луне без слов шапку из кошки на лоб нахлобучив тайно покинул я Очаков. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит? Кто позабыл? Грустно стою я, как странник гонимый старый хозяин своей избы. молчия компку новую шапку не по душе мне саболий мех вспомнил я дедушку вспомнил я бабку вспомнил кладбищенский рыхлый снег все успокоились все там будем как в этой жизни ро дней не ро дней вот почему так тянусь я к людям вот почему так люблю людей вот от чего я чуть не заплакал и улыбаясь душой погас эту избу на крыльце с собакой словно я вижу В последний раз. Иван Васильевич Евдокимов Из воспоминаний Изредка я наведывался в кассу. Есенин неотлучно сидел на лавочке. Наконец, в четвертом часу дня деньги привезли, но в незначительном количестве. Выдавали по мелочам. Единственный раз мне почему-то хотелось выдать Есенину деньги, а не чек. Но пришлось выписывать опять чек. У кассы стояла очередь. Я спустился от истивая Есенина. Он держал в руках чек, застёживался и серьёзно говорил: "Евдотимович, денег нет. Вот дали бумажку. Ну ладно, билет у меня есть. Я уеду. Завтра Илья получит в банке и переведёт мне. Спасибо, я обойдусь". Около него стоял застенчивый огромный Илья, тревожно не сводивший с него глаз. Этот замечательный парень относился к поэту с речайшей привязанностью и любовью. Достаточно было мельком поглядеть на его большие глаза, грустно устремлённые на поэта, чтобы это почувствовать. И я всегда это чувствовал. Он любил его крепко. В очереди у кассы в толпе были писатели. Пельняк, Герасимов, Кириллов. «Ну, прощайте!» Пошатался Есенин с серьезным и сосредоточенным видом. Он обнял попеременно Пельняка, Герасимова, меня. Расцеловались. Я шутливо толкнул его в спину для пути. «Жди письма!» Сказал уходя Есенин. и, свесив голову на грудь, заковылял к выходу пьяными, нетвердыми шагами. Было грустно, не по себе, на душе было нехорошо. Конечно, никто не предполагал, что уже никогда не услышит этого с хрипотцой голоса, не увидит пошатывающейся дорогой фигуры, носившей в Сибири чайший дар и необъяснимое личное очарование. Письмо из Ленинграда не успело прийти. Точный адрес был не нужен. Александр Константинович Воронский. Памяти Есенина. Перед последним отъездом в Ленинград я спрашивал его по телефону, зачем он туда едет, но внятного ответа не получил. Правда, он был не трезв. О самоубийстве Есенин никогда не вёл со мной разговора. Я думал, что жить Есенину оставалось мало, но никогда не предполагал, что он может наложить на себя руки. Он очень любил жизнь. Надо ещё рассказать, что Есенин был очень скрытен. Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества. И ещё, передают и это проверено, что в гостинице Англетер перед своей смертью он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался одинок и сидел в вестибюле. Но лучше об этом не думать. Ибо кто знает, что скрывалось у Есенина за этой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 Чёрный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусаве надо мной, как над усопшим монах читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Чёрный человек, чёрный, чёрный. Слушай, слушай, бормочет он мне, в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране Самых отвратительных громилы шарлатанов В декабре в той стране Снег до дьявола чист И метели заводят веселые прялки Был человек тот авантюрист Но самой высокой и лучшей марки Был он изящен, к тому же поэт Хоть с небольшой, но ухватистой силой И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой И своею милую Счастье, говорил он, есть ловкость у моей рук Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломные лживые жесты, в грозы, в бури, в житейскую стынь при тяжёлых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым. Самое высшее в мире искусство чёрный человек. Ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живёшь водолазовой. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай, рассказывай. Чёрный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой, и словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то, друг мой. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем только к рощу в сентябрь осыпает мозг алкоголь. Ночь морозная. Тих покой перекрёстка. Я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучи и мягкой извёсткой, и деревья, как в саднике, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица, деревянный в саднике сеют копытлевый стук. Вот опять этот чёрный на кресло моё садится, приподняв свой цилиндр. и откинув небрежно сюртук. Слушай, слушай, хрипит он, смотря мне в лицо, сам всё ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал без сонницы. Ах, положу, ошибся. Ведь нынче луна. Что же нужно ещё на поёмном удрём и миреку? Может, с толстыми ляжками тайно придёт она, и ты будешь читать свою дохлую томную лирику. Ах, люблю я поэтов, забавный народ. В всегда нахожу я историю сердцу знакомую как прищавой курсистки длинноволосый урод говорит о мирах половой истекая истомою не знаю не помню в одном селе может в калуге а может в рязани жил мальчик в простой крестьянской семье желтова волосы с голубыми глазами и вот стал он взрослым к тому же поэт хоть с небольшой, но ухватистой силой и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милой чёрный человек. Ты прескверный гость. Это слава давно про тебя разносится. Я взбешён. Разъерим. И летит моя трость прямо к морде его в переносицу. Месяц умер. Синеет твоя кошка рассвет. Ах, ты ночь. Что ж ты ночной на ковер кло. Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало. Зинаида Райх из письма Сталину 1937 год. Сейчас у меня к вам два дела. Первое это всю правду наружу о смерти Есенина и Маяковского. Это требует большого времени, изучения всех материалов, но я вам всё-всё расскажу и укажу все дороги. Они для меня это стало ясно только на днях. Троцкиски Смерть Есенина тоже дело рук троцкистов. Этого я не чувствовала, была слепа, многим были засыпаны глаза и чувства. Теперь и это мне ясно, но это требует такого большого такта и осторожности, у меня этого нет. И я хочу, чтобы развертели это вы, ибо я одна бессильна. Я хочу, чтобы могила Есенина была не святой могилкой с паломничеством, чтобы на ней не стоял крест, поставленный его матерью, а стоял хороший советский памятник. Владимир Маяковский.